Сказочная фауна. Сказки о браке девушки и животного встречаются во всём мире: от Европы до Китая и народов Южной Америки. Звери различаются в зависимости от стран. Например, в Индии и на Филиппинах есть целая серия историй о девушках и обезьянах. И обезьяны не оборачиваются в конце людьми. К слову, оно и в жизни нечасто. А в Италии, Германии, Литве, Венгрии и Румынии красавицы становятся жёнами боровых, змей или огромных ежей. Вот, скажем, сказка Король боров из сборника XVI века Приятные ночи Джованни Страпаролы, и пусть кинет в меня камень тот, Кто не вспомнил ту самую серию Чёрного зеркала? Вообще, ничего приятного в ней нет. Начинается всё стандартно. У короля и королевы не было детей. Лучше бы их и дальше не было, ей-богу. Как-то отдыхает королева в саду, её замечают три феи и давая сыпать рандомными пророчествами. Первая предсказала: Что никакой мужчина никогда не причинит королеве вреда, а ещё она родит сына, чьей красоте не будет равных. Где связь? Вторая. В приступе человеколюбия заявила, что не будет на свете человека, кто мог бы обидеть королеву, а сын её будет обладать всеми возможными добродетелями. Но тречей надоело жевать эти сопли с сахаром. И её пять копеек звучали так: Хотя ты и будешь мудрейшей среди всех, но сын твой родится в шкуре свиньи и будет жить так до тех пор, пока не женится. Почувствовав в своих словах некоторую предсказуемость, она зачем-то добавила: "Трижды". История умалчивает. как королеве удалось убедить короля, что сынок с ним, в общем-то, одно лицо. Король сначала подумывал бросить малютку в море, но потом размяк и вспомнил, что всегда мечтал о Мини-пиге. А у этого такой пятачок, такие копытца, сплошное ми-ми-ми. Мини-пиг научился разговаривать, Но как только видел грязь, не мог в ней не поваляться. Ничем, короче, не отличался от нормальных детей. Настоящей же свиньёй он стал, когда подрос. Пришёл к матушке и сказал, что хочет жениться. Причём никакие аргументы о высшем образовании или стабильной работе на него не действовали. Выбрал бедную семью с тремя дочерями. Ткнул в старшую и сказал: эту хочу. На королеву пророчество фей повлияли только частично. С мудростью как-то не задалось. Материнская любовь к сыночку пирожочку оказалась сильнее. Уговорила она старую женщину отдать дочь замуж за свинью, аргументируя это тем, что свиньи вокруг всё равно выше крыши, а этот, хотя бы принц Сама девушка была не рада и решила убить жениха. Но тот сработал на опережение и в первую брачную ночь затоптал её своими копытами. Первый блин всегда комом. Рассудил добродетельный принц, глядя на кровавые ошмётки, оставшиеся от возлюбленной. Как говорится, между первой и второй Среднюю дочь постигла та же участь. Зато у третьей оказались специфические пристрастия и сильная воля к жизни. Она приголубила мужа свинью, несмотря на то, что он вонял, всё пачкал и повсюду разбрасывал грязные носки. Вскоре после их брака свинорыл показал молодой жене фокус-покус. Как он может выйти из своей свиной шкуры и оказаться прекрасным юношей? Входит и выходит, как сдутый шарик в горшочек. Но не буду развивать эту метафору. Где-то по ходу дела принцесса родила человеческого детёнушу и предложила своим свёкром поджирорить у их спальни, обещая Что они увидят кое-что интересное. Папаша увидел человеческий облик сыночка, прослезился и немедленно сделал его королём. Мне бы очень хотелось, чтобы история закончилась тем, что новоиспечённая королева с аппетитом умяла пару свиных медальонов, а потом вернула в королевство смертную казнь. для самой мудрой на свете бывшей королевы. Увы? Нет. А вот в Ведьмаке нам встречается персонаж по имени Йёш. Он проклятый рыцарь с мордой ежа и иголками вместо волос, которого, конечно, полюбила прекрасная дева. Так вот сюжет этот взять не с потолка. Собковского вдохновила сказка Ёжик Ганс, записанная братьями Гримм. Как водится, жил да был купец, который так сильно хотел иметь детей, что однажды в сердцах воскликнул: "Пость у меня будет сын". Да хоть бы и ёж родился. На этом моменте мне всегда хочется посмотреть на лицо его жены. Я бы на её месте Обязательно запихнула супругу игольницу в какое-нибудь подходящее отверстие, чтобы сначала думал, а потом говорил. Да хоть бы ёж. Почему не выдра, лошадь прыжевальского, муравьед в конце концов. Но ребёнок всё-таки родился. Надеюсь, шёл по шерсти. Счастливые родители назвали его Гансом. От макушки до хм Пояса он был ежом, а всё что ниже принадлежало человеку. Через 8 лет малыш оседлал большого петуха и поскакал искатъ удачу где-нибудь в лесу. Там у него всё шло хорошо. Завёл себе осликов и свиней, делал биодинамическое вино и играл всем желающим на валынке. Но через сколько-то лет В период бурления тестостерона Наган со случайно наткнулся заблудившийся король и охотно пообещал человеку ежу то, что встретит первым по возвращении. Первый он встретил свою прекрасную дочь. Интересно, что было бы, встретил горячего юношу. История с ежом могла бы обернуться совсем иначе. Но король, хитрюга решил обмануть ежа и отказался отдавать кровиночку. Ганс как будто забил на её высочество Болт и продолжил играть в весёлую ферму, пока на него не наткнулся второй король. Royal Flash, подумал Ёш, и поставил второму монарху точно такое же условие. Количество королей? Поталкивает нос к мысли, что дело происходило где-то в Ирландии. Пока его величество номер 2 обмозговывал сложившуюся ситуацию, Ганс вышел из леса и отправился за девой номер 1. Он увел её в лес. Почему её? Почему не Папашу? Там заставил раздеться, проткнул своими иголками насквозь и отослал обратно во дворец. Так мы сразу понимаем, что перед нами прекрасный принц. и со всех сторон положительный персонаж. Второй монарх с дочерью. После этого ясное дело, стали резко сговорчивее. В первую брачную ночь Ганс вышел из шкуры ежа. А так можно было? Бросил её в огонь и обернулся прекрасным юношей. Тут и сказочке конец, а мне теперь интересно, Пойдёт ли Ганс искать своего друга медвежонка в тумане? Будет ли он есть змеи и тараканов и покажет ли же не справку, что не является переносчиком бешенства? В книге норвежского писателя, учёного и собирателя народных сказок Петра Асбьёрнсена и фольклориста Йоргена Мо, известной сказки из Севера 1859, есть история которая называется на восток от солнца, на запад от луны. В ней девушка попадает в плен к белому медведю. Медведь очень добр, а в его дворце всё переливается золотом и серебром. Он приходит к девушке по ночам и делит с ней постель, скинув медвежью шкуру. Героине привязывается к странному жениху но тоскует по дому. В конце концов, она уговаривает его отпустить её к родным. Но медведь ставит условие: не оставаться с матерью наедине. Это волшебный запрет, который, конечно, должен быть нарушен. Когда мать и дочь говорят с глазу на глаз, мать, выслушав историю дочки о волшебном любовнике, предполагает, что медведь Никто иной, как тролль. Она учит дочь, как посмотреть на него. Я дам тебе агарок свечи, Спрячь его у себя на груди. А когда тролль уснет, Зажги свечу, Но смотри, чтобы сало на него не капнуло. Перевод и цветковый. Когда девушка, как и психея, Случайно капает салом на рубашку медведя, Заколдованный принц просыпается и рассказывает, что его зачаровала мачеха. Если бы невеста умерила своё любопытство, то через год он уже был бы спасён и остался человеком навсегда. Но теперь вместо этого ему придётся отправиться к мачехе в дворец, что стоит на восток от солнца и на запад от луны, и жениться на её дочери тролихе, у которой нос в три аршина длиной. Дальше всё идёт как положено. Героиня этой сказки также проходит испытание, отстирывает рубашку принца от капель, которые сама же и оставила, и становится его женой. За медведей выходят замуж также героини ирландской, бурый медведь норвежский, швейцарский Принц-медведь и немецких сказок Ореховая веточка. А вот в английских и шотландских сюжетах в роли женихов нередко выступают собаки. Британский писатель-фольклорист Сидни Олддел Эдди записал любопытную версию под названием Собака с мелкими зубами. Началось всё, как водится, с купца, который во время своих странствий попал под горячую руку разбойников. Его избили, забрали ценности и собирались убить. Но тут на помощь несчастному пришёл огромный пёс. Привет, Sirius Black. Пёс не только отогнал воров, но и отвёл купца в свой дом, перевязал раны и ухаживал за ним, пока тот не поправился. Видимо, в этом мире эволюция пошла альтернативным путём. и у собаки появился отставленный большой палец. Когда купец окончательно выздоровел и был готов отправиться домой, ему захотелось как-нибудь отблагодарить своего спасителя. И он стал предлагать ему разные крутые штуки с Алиэкспресс. Сначала попытался всучить собаке рыбу, которая говорит на двенадцати языках. Подозреваю, что позже купец продал идею Гугл, И так появился гугл-транслейт. Но пес отказался. Отверг он и гусыню, несущую золотые яйца, и зеркало, в котором можно увидеть, о чем думают люди. Вместо этого собака потребовала себе дочь купца. «Права человека? Не, не слышали». Спустя некоторое время пес явился за наградой. Усадил девушку к себе на спину, И увёз домой. Но дочку пца почему-то хондрила и плакала. Казалось бы, всю жизнь мечтала выйти замуж за собаку, и тут такая удача подвернулась. С чего бы ей быть расстроенной? "Ну хорошо, сдался пёс. Я отпущу тебя погостить к отцу, но только если пробудешь там не дольше 3 дней. И вот ещё. Скажи-ка, Как ты меня называешь? Большая ванючая собака с мелкими зубами, на глубоком глазу ответила девушка. Надо было рыбу брать. Понял пёс и передумал. Немного времени спустя он повторил свой вопрос. На сей раз девушка оказалась умнее и сказала, что про себя называет его, конечно, миленький любименький. Быть любименьким понравилось псу больше, и он повёз невесту к родителям. Вторая половина сказки отводится под историю о том, как собака устраивала конкурс по дороге, время от времени спрашивая сидящую верхом деву, как она его называет. Дочь купца забывалась и временами снова величала его мелкозубым вонючим уродом. Собака обижалась. А ведь рыба Могла бы сказать это на двенадцати языках. Все же с горем пополам пёс доставил свою ношу по назначению, а потом встал на задние лапы и оторвал себе голову, под которой обнаружилась уже другая, человеческая и симпатичная. Так девушка поняла, что муж ее любит одеваться в костюм вонючей уродливой собаки. Ей, конечно, сразу стало от этого легче, и она захотела совместную ипотеку и много детей. Встречаются в сказках и другие представители фауны. Так, в Китае девушка живёт с огромным змеем, как и у итальянца Джимбатиста Базили. А в немецкой сказке Поющий скачущий жаворонок, записанный братьями Гримм, в роли чудовище выступает сам царь зверей. Это основано на забавной игре слов. Девушка просит отца поймать ей жаворонка, но в этом слове в немецком языке присутствует корень лев. Однако у всех женихов есть общие свойства. Как правило, это звери крупные, хищные и опасные, способные убить человека. В сказке они ведут себя вежливо с пленницами, и красавицы в конечном счёте смиряются со своей участью, обращаются с женихом нежно и постепенно принимают его нечеловеческую природу. Тогда-то в сказке и наступает волшебное перевоплощение. Американский психолог и психиатр Бруно Беттельгейм в своей работе Польза от волшебства Проанализировал несколько сказок с точки зрения психоанализа. По его мнению, чудовище это то, как юные девушки воспринимали своих женихов во времена, когда договорные браки считались нормой. Мужскую сексуальность иллюстрирует дикое животное, крупное и пугающее. Джейн Гари в книге Архетипы и мотивы в фольклоре и литературе подчёркивает, что ранние версии сказки описывают цивилизующее влияние женской добродетели, триумф женственной мягкости над грубым желанием. Более поздние версии, напротив, делают акцент на ценностях и добродетели зверя. Фольклористка Марина Уорнер предполагает, что такие черты чудовища как страсть, дикость и бунт против цивилизации показаны скорее с положительной стороны. Любопытно при этом, что в сказках с обратным раскладом, где в животное оборачивается невеста, фауна совсем иная. Девушки превращаются в лягушек, мышек или птиц, не крупных животных, без ярко выраженного амбре хрупких и деликатных, как правило, не проявляющих агрессии. Да и функция у волшебных невест совсем иная. В образе мужчины оборотня всегда есть эротическая составляющая. Он пытается убедить красавицу разделить с ним ложе или стать его женой. Женщина-оборотень же, когда жених засыпает, выполняет работу по дому или помогает герою разрешить его волшебный квест. Достаточно вспомнить хотя бы русскую народную сказку о царевне лягушке, где стоит ее с ужином уснуть, она принимается ткать ковер или печь хлеб.